Впрочем, вы, ф а н д о р и н формально правы. Не хочу навязывать вам своих выводов. Думайте собственной головой. Никому не верьте на слово. Наведайтесь к баронессе, расспросите ее, о чем сочтете нужным. Уверен, что это знакомство, кроме всего прочего, доставит вам еще и удовольствие. В службе городского дежурного вам сообщат московский адрес леди Эстер. И вот еще что. Перед выходом зайдите в костюмную, пусть снимут вас мерку. На службу в мундире больше не приходите. Баронессе поклон, а когда вернетесь, по умневшим займемся делом. То бишь графом Зуровым. Глава седьмая, в которой утверждается, что педагогика – главнейшая из наук. Прибыв по адресу, полученному от дежурного, Раст Петрович увидел капитальное трехэтажное здание, на первый взгляд, несколько похожее на казарму, но окруженное садом и с гостеприимно распахнутыми воротами. Это и был новооткрытый эстернат английской баронессы. Из полосатой будки выглянул служитель в нарядном синем сюртуке с серебряным к м и охотно объяснил, что госпожа Миледи квартирует не здесь, а во флигеле, вход и с переулка, поворотя за правый угол. Фондорин увидел, как из дверей здания выбежала стайка мальчишек в синих мундирщиках и с дикими криками принялась носиться по газону, играя в салки. Служитель и не подумал призвать шалунов к порядку. Поймав удивленный взгляд ф а н д о р и н а он пояснил. Не возбраняется. На переменке хоть колесом ходи, только имущество не порти. Такой порядок. Что ж, сиротам здесь, кажется, было привольно. Не то что ученикам губернской гимназии, к числу которых еще совсем недавно принадлежал наш коллежский регистратор. п р о д о в а в ш и с ь за бедняжек, Раст Петрович зашагал вдоль окрады в указанном направлении. За поворотом начинался тенистый переулок, каких здесь, в х о м о в н и к а х было без счета. Пыльная мостовая, сонные особнячки с палисадничками, раскидистые тополя, с которых скоро полетит белый пух. Двухэтажный флигель, где остановилась леди Эстер, соединялся с основным корпусом длинной галереи. Возле мраморной доски с надписью «Первый московский эстернат» Дирекция грелся на солнышке важный швейцар С лоснящимися расчесанными бакенбардами Таких сановитых швейцаров в белых чулках и треугольной шляпе с золотой кокардой Фондорин не видывал и п о д л е генерал-губернаторской резиденции «Нынче приема нету», — выставил шлагбаумом руку сей янычар завтра приходите по казенным делам с 10 до 12 по личным с двух до четырех нет положительно не складывались у эраста петровича отношения с швейцарским племенем то ли вид у него был не солидны й то ли в лице что не так сыскная полиция к леди эстер срочно Процедил он мстительно, предвкушая, как сейчас закланяется истукан в золотых галунах. Но истукан и ухом не повел. К ее сиятельству и думать нечего, не пущу. Если желаете, могу доложить мистеру к а н и н г е м у «Не надо мне никакого к а н и н г е м а окрысился Раст Петрович. «Немедля доложи, баронесси, скотина, а то будешь у меня в околотке ночевать. Да так и скажи, из сыскного управления по срочному государственному делу». Швейцар смерил сердитого чиновничка полным сомнением взглядом, но все же исчез за дверью. Правда, войти мерзавец не предложил. Ждать пришлось довольно долго. ф а н д о р и н уж собирался вторгнуться без приглашения, когда из-за двери снова выглянуло хмурая рожа с бакенбардами. «Принять примут, но они по-нашему не очень, а мистеру к а н и н г и м у переводить недосуг».